Настоящая весна все еще не наступила, когда Гален сделал заявление. Все в замке готовились к празднику встречи весны. Рыночные ряды были засыпаны чистым песком и выкрашены в яркие цвета. Тонкие ветки деревьев вставили в воду, чтобы их крошечные листики, бутоны и цветы могли украсить стол в канун праздника. Но нежные зеленые ростки и яичные пирожные, посыпанные семенами кариса, были не тем, что готовил для нас Гален, так же, как и кукольное представление и охотничьи танцы. Вместо этого с началом нового сезона мы должны были пройти испытания, после которого нас либо признают достойными, либо отвергнут. «Отвергнут», — повторил он, и внимание студентов не могло бы быть более напряженным, если бы он сказал, что неизбранных приговорят к смерти. Про себя я пытался осознать, что будет значить для меня провал. Я не верил, что он будет испытывать меня честно или что я смогу пройти испытание, даже если такое вдруг произойдет. Вы станете группой, те из вас, кто докажет, что достоин. Такой группы, какой, я думаю, никогда не было раньше. В разгар праздников встречи весны Я лично представлю вас королю, и он увидит, какое чудо я сотворил. Поскольку под моим началом вы продвинулись так далеко, вы знаете, что мне не будет стыдно перед ним. Так что я лично буду испытывать вас и узнаю ваш верхний предел, чтобы быть уверенным, что оружие, которое я вкладываю в руки короля, достойно своего предназначения. Завтра... Я разбросаю вас по королевству, как семена по ветру. Я распорядился, чтобы быстрые лошади отнесли вас к местам назначения, и там каждый из вас останется в одиночестве. Ни один из вас не будет знать, где находятся остальные. Он помолчал, наверное, для того, чтобы дать каждому из нас почувствовать напряжение, дрожащее в комнате, как натянутая струна. Я знал, что все остальные вибрируют в тон, разделяя общее чувство и почти общее сознание в момент получения инструкций. Я подозревал, что они слышали гораздо больше, чем просто слова из уст Галена. Я чувствовал себя здесь иностранцем, слушающим разговор на языке, смысла которого не понимал. «Я провалюсь». Спустя два дня после того, как вас оставят, вы будете вызваны мной. Вы получите распоряжение, с кем следует встретиться и где. Каждый из вас получит необходимые вам сведения, чтобы вернуться сюда. Если вы учились и учились хорошо, моя группа... Будет здесь в канун праздника встречи весны, готовая быть представленной королю. Снова пауза. Не думайте, однако, что вы должны просто найти путь назад в Олении замок в канун праздника. Вы должны быть группой, а не почтовыми глубями. То, как вы придете и в чьей компании, докажет мне, что вы овладели силой. Будьте готовы к завтрашнему утру. И тогда он распустил нас, одного за другим, Снова прикасаясь к каждому и находя слово одобрения для всех, кроме меня. Я стоял перед ним, раскрывшись настолько, насколько я мог себя заставить, Незащищенный настолько, насколько я смелый, тем не менее, Прикосновение силы к моему сознанию было легче дуновения ветерка. Гален смотрел на меня вниз, а я на него вверх, И мне не нужна была сила, чтобы почувствовать, что он и презирает, и ненавидит меня. Он издал презрительный смешок и отвел глаза в сторону, отпуская меня. Я пошел. «Было бы гораздо лучше, — сказал он глухим голосом, — если бы ты прыгнул со стены в ту ночь, блюдок, гораздо лучше. Баарич думал, что я оскорбил тебя». Но я только предлагал тебе выход, настолько близкий к достойному, насколько это возможно для тебя. Уходи и умри, мальчик. Или, по крайней мере, уйди. Ты позоришь имя отца самим своим существованием. Видит Эда. Я не знаю, каким образом тебе удалось появиться на свет. То, что такой человек, как твой отец... «Смог упасть так низко, чтобы лечь с кем-то и позволить тебе родиться?» Это выше моего понимания. Как всегда, когда он говорил о Чивале, в голосе Галена прозвучала нотка фанатизма, и глаза его стали пустыми от слепого поклонения. Почти бездумно он повернулся и пошел прочь. Он подошел к началу лестницы, потом очень медленно обернулся. «Я...» «Должен спросить», — сказал он, и его голос сочился ядом и ненавистью. «Ты что, прилипала? Почему он позволяет тебе сосать из него силу? Поэтому он так дорожит тобой?» «Прилипала?» — повторил я. Слово было мне незнакомо. Гален улыбнулся. «Это сделало его мертвенное лицо», еще больше похожим на череп. Ты думал, я не обнаружил его? Ты думал, что свободно будешь держаться на его силе в этом испытании? Этого не будет. Не сомневайся, ублюдок, этого не будет. Он повернулся и начал спускаться по лестнице, оставив меня одного на крыше. Я не имел ни малейшего представления о том, что значат его последние слова, но сила ненависти Галена сделала меня слабым и больным, как будто он влил яд в мою кровь. Мне напомнили о том, как в последний раз все покинули меня на крыше башни. Я почувствовал, что вынужден подойти к краю башни и посмотреть вниз. Этот угол замка не выходил на море но, тем не менее, у его подножья все равно было множество острых камней. Никто бы не мог выжить после такого падения. Прими я решение, в котором был бы уверен на протяжении хоть одной секунды, то мог бы покончить со всем этим. Что бы об этом не думали Барич, Чейд или любой другой, это уже не могло бы причинить мне никакого беспокойства. Отдаленное эхо паскуливания. «Я иду, кузнечик!» Пробормотал я и отвернулся от края.